Глава 9 Николай, Александра и Вера. Очарованное православие. Мнимая беременность Александры. Очарованное православие. Описывая атмосферу, преобладавшую в Петербурге к моменту прибытия туда моего отца, я приводила выдержку из воспоминаний, касающиеся духовной ее части. Напомню, речь там шла о том, что при дворе были приняты люди, по мнению Николая, и главным образом Александры, способные разрешить их тягостные вопросы. Царица была по-настоящему религиозной. Можно себе только представить, какими усилиями далась ей перемена веры. А это было обязательное условие брака с православным монархом. Рассказывают, что это обстоятельство, легко преодолимое для многих других, И, кстати, для Марии Федоровны в свое время чуть было не расстроила свадьбу. Есть интересные свидетельства о том, как совсем юной принцесса Алики Гессенская в 1884 году гостила у своей старшей сестры, уже ставшей великой княгиней Елизаветой Федоровной. Тогда-то она впервые увидела и даже правильнее сумела прочувствовать русскую церковную службу не понимая ее значения и направления. После сдержанного до холодности протестантского богослужения пышность и величавость православного обряда производят на тонкую душевную организацию Алики чарующее впечатление. В те же дни она стала свидетельницей каких-то придворных церемоний. При всей схожести русской дворцовой жизни с европейской в первой все же оставалось очень много от времени московских царей, когда власть мирская и власть церковная, переплетаясь и взаимно друг друга пополняя, составляли единое целое. Так первое детское еще впечатление, положенное под спут времени, все-таки выплеснется и полностью захватит натуру Алики. Это же увлечение сыграет с ней злую шутку, позволит воспринимать Александру Федоровну не в истинном свете и даже поставит ее искренность под сомнение. Обязательства перемене веры стали для Алики борьбой страстей. И одна из них победила. Алики, став православной царицей Александрой Федоровной, с рвением обращенной окунулась в новый для нее мир. Горко пишет. Александра Федоровна, перейдя в православие, отнюдь не проявила к нему того довольно равнодушного отношения, которым отличалась с 70-х годов прошлого века русская культурная общественность. Она, наоборот, пропитала православием все свое существо, при том православием приблизительно XVI века. Обрела она глубокую веру не только во все догматы православия, но и во всю его обрядовую сторону. В частности, прониклась она глубокой верой в почитаемых православной церковью святых. Она усердно ставит свечи перед их изображениями и, наконец, и это самое главное – проникается верой в божьих людей, отшельников, схимников, юродивых и прорицателей. Войти в сношение с людьми этого типа государь не стремится с первых лет своей жизни в России. И находятся лица, которые поставляют ей таковых в таком количестве, что царский дворец приобретает в этом отношении характер старосветских домов замоскворецкого купечества. С заднего крыльца, разумеется, по чьей-либо рекомендации, проникают такие лица во внутренние покои дворца, где императрица с ними иногда подолгу беседует, а гуфмаршельская часть обязывается их радушно угощать. Царица по этому поводу даже говорила, что ей известны высказываемые по ее адресу упреки за то, что она охотно видится и беседует со странниками и различными божьими людьми. «Но моему уму и сердцу, — прибавляла она, — Подобные люди говорят гораздо больше, нежели приезжающие ко мне в дорогих шелковых рясах архипастыри церкви. Так, когда я вижу входящего ко мне митрополита, шуршащего свои шелковые рясы, я себя спрашиваю, какая же разница между ним и великосветскими нарядными дамами? Одновременно она углубляется в чтение творений отцов церкви. Творения эти были ее настольными книгами до такой степени, что рядом с кушеткой, на которой она проводила большую часть времени, стояла этажерка, заключавшая множество книг религиозного содержания. Причем книги эти в большинстве были не только русские, но и написанные на славянском языке, который государнина научилась вполне свободно понимать. Любимое ее занятием, наподобие русских цариц до Петровского периода стало вышивание воздухов и других принадлежностей церковного обихода. На почве духа православной веры зародилась у нее, а затем утвердилась в сознании мысль о том, что соль земли русской – ее простой народ, а высшие классы разведены безверием и отличаются развращенностью. Для укрепления в ней этого взгляда сыграло огромную, решающую роль другое обстоятельство – наложившая на ее отношение к различным слоям русского народа весьма определенный оттенок, с годами все ярче выступавший. Я имею в виду те условия, в которых она очутилась по прибытии в Россию, почти совпавшим с ее вступлением в роль царствующей императрицы, а именно тот прием, который она встретила как со стороны некоторых членов императорской фамилии, так и многих видных членов петербургского общества. Каждое ее слово, каждый жест, все вплоть до покроя платья, которое она надевала, подвергалось жестокой критике, и находились услужливые люди, которые доводили это до ее сведения. Утверждали даже, что великая княгиня Мария Павловна Старше ей однажды прямо сказала «Ля сужиты вош де то есть общество вас ненавидит, что было, конечно, преувеличением. Неприязнь к молодой не исходила со стороны лиц, составлявших двор дворствующей императрицы. Эти лица не хотели примириться с тем, что появился новый двор, ставший выше их, и прилагали все усилия, чтобы сохранить среди петербургского общества первенствующее хотя бы по симпатиям положение. Естественно, что понемногу, далеко не сразу, у Александра Федоровны тоже народились недобрые чувства к петербургскому обществу. И в этом кроется одна из причин, если не главное, того, что она обернулась к русским народным массам и в них искала сочувствие, которого петербургская знать ей не выказывала. Говорили, что глубоко религиозная царица заставляла Николая жить ее религиозными интересами, но совершенно неправильно говорить «заставляла». Николай был большим знатоком и ценителем икон древнего письма, и обладала редкой их коллекцией, который очень дорожил и показывал не всякому. И любовь эта была не чисто зрительная. Николай прекрасно разбирался в вопросах богословия, так как не только получил соответствующее образование, но и имел склонность к духовным размышлениям. Мнимая беременность Александры Не умея сразу смотреть истинные намерения людей, стремившихся во дворец, Николай и Александр пришли к тому, что их постепенно захватили как действительно благочестиво настроенные странники и тому подобные, так и псевдосвятые, гадалки и шарлатаны, мистики и жулики. Всех их радушно встречали, а особенно тех, кто брался предсказать появление наследника мужского пола. Слух об этом страстном желании царицы пронесся по пророков и предсказателей, И многие из них воспользовались возможностью нажить капитал на ее несчастье. Дальше произошло то, о чем пишет великий князь Александр Михайлович. Однажды во дворце появился таинственный господин, доктор Филипп из Парижа. Он был представлен царской чете Черногорками, великими княгинями милиции и Анастасией Николаевной. Французский посланник предостерегал русское правительство против этого вкрадчивого иностранца, но царь и царица придерживались другого мнения. Люди, которые хотят быть обманутыми, попадают в просак. Псевдонаучное красноречие доктора Филиппа достигло цели. Он утверждал, что обладает силой внушения, которое может оказать влияние на пол развивающегося в утробе матери ребенка. Он не прописывал никаких лекарств, которые могли бы быть проверены придворными. Я уже от многих слышала, что именно так и было. Царица не столько поддалась на пассы Филиппа, сколько уговорила сама себя. Желание ее было так сильно, что у нее появились все обычные признаки беременности. Придворный медик принял эти признаки за чистую монету и заверил ее, что на этот раз должен родиться мальчик. Когда подошло предполагаемое время родов, царица удалилась в свою спальню с сопровождением придворных врачей, но прошло несколько дней, а никаких признаков схваток не наблюдалось. Доктора провели обследование и вынуждены были объявить, что беременность имела истерическое происхождение. И это несчастье было истолковано не в пользу Александры Федоровны, Тут же вспомнили, не без подсказки Марии Федоровны, что подобное случилось с английской королевой Мэри, кровавой Мэри. Произошедшее, разумеется, дало новую пищу для злословия врагам Александры Федоровны. Они теперь говорили, будто ложная беременность явно свидетельствует о безумии царицы. Однако именно эти разговоры свидетельствуют о намерениях старого двора. Ведь безумие, будучи медицинским образом подтвержденное, способна стать предлогом для бракоразводного процесса, а не это ли и надо было Марии Федоровне. К этому прибавилась еще одна неприятность. Членам Священного Синода очень не нравилось то, что, как казалось, а вернее, как нужно было истолковать, царская семья находилась под сильным влиянием прорицателей и ясновидящих. Архимандриту Феофану, исповеднику царицы, было поручено объявить ей, что ее ложная беременность послана в наказание свыше за то, что она прислушивается к еретикам. Не знаю, что больше подействовало на самочувствие царицы, сама ложная беременность или же упреки людей, от которых она ждала помощи и утешения. По свидетельству находившихся тогда рядом с царицей, она была поражена таким отношением к ней искренне верующий и дававший этому множество подтверждений со стороны церкви самого Феофана. Ведь он находился рядом все время, но не нашел возможности или желания поговорить с ней обо всем этом раньше. Вспомним, как он заботился о чистоте религиозных устремлений великих княгинь Милиции и Анастасии. Теперь же он со всей силой, данной ему его санам, Подпер стену и без того высокую, воздвигаемую вокруг покоев Александры Федоровны, недоброжелателями. Скажу еще раз. Во всем была видна рука старого двора. Доктора признали, что причиной беременности послужила истерия. А кто довел Александру Федоровну до такого состояния? Дополню картину воспоминаниями Родзянку, вносящими и другую ноту. В начале 1900 года стали появляться при императорском русском дворе несколько загадочные апостолы мистицизма, таинственные гипнотизеры и пророки будущего, которые приобретали значительное влияние на мистически настроенный ум императрицы Александры Федоровны. Силу доверия, которое оказывалось этим проходимцем царской семьей, Вокруг них образовались кружки придворных, которые начинали приобретать некоторые значения и даже влияние на жизнь императорского двора. В этих кружках тайное, незаметное участие принимали без сомнения и агенты некоторых иностранных посольств, черпая таким образом все необходимые для них данные и интимные подробности о русской общественной жизни. Так, например, за это время появился некий Филипп, Он отвечал как нельзя лучше тому типу людей, которые, пользуясь своим влиянием на психологию царственной четы, готовы служить всякому делу и всяким целям за достаточное вознаграждение. Ко двору этот господин был введен двумя великими княгинями. Но вскоре агент русской тайной полиции в Париже, Рачковский, донес в Петербург, что Филипп – темная и подозрительная личность. Еврей по национальности имеет какое-то отношение к масонству и обществу Гранд Альянс Израилит. Между тем Филипп приобретает все большее и большее влияние. Он проделывал какие-то спиритические пассы и сеансы, предугадывал будущее убеждал императрицу, что у нее непременно явится на свет в скором будущем сын, наследник престола своего отца. Филипп приобретает такую силу при дворе, что агент Рачковский был сменен за донос его на Филиппа. Но как-то загадочно исчез и Филипп при своей поездке в Париж. А вот слова Юсупова. Тогда появился в Петербурге один французский оккультист доктор Филипп, о котором говорили, что он тайно послан масонскими организациями к русскому двору. Говорили, что организации, пославшие его в Россию, остались им недовольны и отозвали его обратно. Соотнося сведения и намеки, содержащиеся в словах Родзянко и Юсупова, включенных пусть и по-разному в политическую атмосферу, можно утверждать, что в несчастье приключившемся с императрицей были заинтересованы некие политические круги вне России. Но тогда на это внимание предпочли не обращать так как расследование могло зайти слишком далеко. Священный Синод постановил, что царица должна в искупление грехов совершить паломничество к могиле незадолго до этого канонизированного святого, чтобы, покаявшись, вымолить прощение и очиститься омовением в водах тамошнего источника. И в довершении всех несчастий, когда царица совершала обряд очищения и входила в воду, она поскользнулась и упала, обнажив при этом, по слухам, нижнюю часть спины. Было так или нет, но этот случай стал еще одним поводом для насмешек в столице и в кругу вдовствующей императрицы.